Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Наталья Жильцова. Факультет избранных. Пролог. Гарет Вассар, маг горномонтажник второго уровня доступа, изредка нервничал и изо всех сил вслушивался в тишину. Конечно, на техническом уровне шахты Да ещё и в пересменок, ему вряд ли мог кто-то встретиться на пути, но тем не менее. Наличие доступа не объяснит объёмного рюкзака за спиной, а лишних расспросов не хотелось. Сам он, благодаря мягкой подошве, двигался практически бесшумно, так что при должной осторожности проще было заранее избежать встреч. Шёл Гарольд, хоть и быстро, но привычно скрывая шаг и стараясь глубоко не дышать. иначе от взвивающейся в воздух рыжей пыли начинало першить в горле. А эта пыль была всюду, несмотря на обязательные еженедельные магические чистки туннелей, а всё из-за сухости. Даже здесь, на стенах нижних уровней, не наблюдалось и следа влаги. Воду в этом мире вообще найти было сложно. Солнце Кирона обладало очень агрессивным излучением, поэтому поверхность планеты представляла с собой иссушенные, обветренные горы. Жить можно было только под землёй. Однако, несмотря на это, в воде местные обитатели нужды не испытывали, как и во всём остальном. Здесь, на Кероне, добывалось нечто куда более ценное. В первые годы, когда был открыт этот мир, интереса к нему не проявлял никто — Попробовать обжиться на недружелюбной планете решился лишь небольшой домен, специализирующийся на горных разработках. И потому никто не стал возражать, когда он закрепил Керрон за собой. А затем... Затем был обнаружен металлит. Этот уникальный кристаллический металл обладал удивительным свойством сохранять огромное количество магической энергии. К примеру, один небольшой с ладонь энергонакопитель из металлида мог заменить накопительную колонну из паяных драгоценных камней высотой в 3 его гарет роста. Открытие металлида предоставило магам поистине огромные возможности в создании артефактов, начиная с небольших, но требовательных к подпитке магической энергией киллов и заканчивая более мощными порталами. А тот факт, что металлит добывался только на Кироне, буквально за несколько лет сделал домен Кристалин одним из богатейших доменов во всём содружестве. Разумеется, металлит пытались синтезировать искусственно, но вы не особо успешно. Так что благодаря деньгам и монополии на уникальный ресурс, домен Кристалин смог отстоять свою независимость и поддерживать её до последнего момента. Каким образом домен Утлена удалось договориться с главой домена «Кристаллин» о слиянии, Гаррет понятия не имел, да и не хотел знать. Не его ума это было дело. Ему заплатили лишь за вмешательство в структуру защитных энергорешёток. И заплатили очень много. Кроме того, пообещав сразу после выполнения работы перебросить в другой мир. Гаррет не сдержал предвкушающие улыбки. Скоро он, наконец, окажется вдали от этих проклятых шахт и пыли, от которой постоянно першит горло, поселится где-нибудь у океана и сможет глубоко с наслаждением вдыхать влажный солёный воздух. Скоро. Сразу, как только завершит дело. Добравшись до нужной точки, маг-горномонтажник ещё раз воровато огляделся И достала из рюкзака последнюю из двадцати капсул артефактов с заклинанием, которое необходимо было внедрить в защиту шахт. Едва так коснулась стены, по рыжему камню расползлась яркая сеть, впрочем, почти сразу погаснув. А вот и всё. Гард облегчённо выдохнул, не быстро закинув пустую капсулу в рюкзак, поспешил обратно к выходу из шахты. на то, чтобы части заклинания соединились и процесс разрушения стал неизбежным, необходимо около 2 часов и меньше всего на свете. Гаррет хотел бы оказаться в это время в этом месте.